3. Для начала я заглянула в печь. Она уже практически остыла, потому что дракон не догадался прикрыть вьюшку. К счастью, сухие дрова нашлись под шестком. Я попросила мужчину сложить их в печь и зажечь. Он растерялся. Оказывается, драконим огнем ему пользоваться нельзя, а как по-другому его зажечь, он не знает. Тут растерялась уже я. Если в этом мире в ходу кресала, я не справлюсь. К счастью, на приступке нашелся здоровенный коробок спичек. Вернее, серных палочек. Лучинки с кончиками, вымазанными серой. И жестяная коробка с грубой намазкой на крышке. Меня устроило. Я снова затопила печь. А после вынула из прикрытой заслонкой ниши горшок с кашей, горшок с какой-то похлебкой и горшок с тем самым чаем. «Перекусим?» – предложила я мужчине. «Вы же хотели хозяйство идти смотреть», – мрачно сказал он. «Насытый желудок – это приятнее», – отбрила я. «Да к тому же в горячей печи еда засохнет и станет невкусной». Немного покружив по кухне, я нашла огляненные миски, кружки, новенькие деревянные ложки в укладке на полке и сухари. Свежего хлеба не было, его верно забрали с собой. Не было и ножей. «Это понятно. Крестьяне инструмент не бросают, даже если в город едут». Накрыла стол и вопросительно взглянула на дракона. «Дочь, сами позовете». Он как-то вздохнул, щелкнул пальцами, вероятно, рассеивая то, что мешало любопытной девочке нас подслушивать, и позвал негромкая «Мелисса к столу». Девочка вышла. Я невольно залюбовалась аккуратными локонами, бархатным платьицем и всем ее видом. Словно юная барышня на картине девятнадцатого века. Вот только не проживут в деревне эти одежки долго. Да и зима впереди. Вряд ли дракон украл дочь с чемоданом личных вещей и гардеробом. Значит, и это ляжет на мои плечи. Впрочем, мне и самой надо будет переодеться, но позже». Мы все с аппетитом поели суп кашу, закусывая сухарями. На сладкое я отыскала горшочек меда. Ржаные сухари с медом не так и плохо. Мелиссе точно понравилось. Наевшись, она пожелала на прогулку и с разрешения отца побежала надевать шляпу, перчатки и пальто. Потом скрипнула дверью. Малышке явно было интересно здесь. Что ж, пускай погуляет. Надеюсь, тут безопасно. Я присмотрелась к одежде, оставшейся у двери на вешалке. Все приличное, теплое, добротное крестьяне забрали. Остался какой-то замызганный кожаный плащ, обрезок тулупа, похожий на потертый жилет, и совсем уж никчемные обноски. Поморщилась и прямо сказала дракону, «Мне нужна теплая одежда». Он открыл рот, чтобы отбрить, и уставился в глубокий вырез рубашки, Вздохнул и махнул рукой настоящий тут же сундук. Прежние хозяева кое-что оставили. Посмотрите тут. Я смерила взглядом тяжелую крышку и снова уставилась на мужчину. Около минуты он недоумевающе играл со мной в гляделки. Потом понял и поднял тяжеленную, окованную железом крышку. Плащ я нашла. Очень тяжелый, пахнущий полынью и неуклюжий, но зато теплый. Заодно и платок прихватила. Тут, судя по всему, тоже осень. Уши нужно беречь. Мы вышли из дома. и Я еще раз поразилась тому, как тут все разумно и аккуратно устроено. Дом и все необходимое замыкалось в квадрат, запираемый тяжелыми воротами. Рядом располагалась узкая калитка, но высотой она была равна воротам. Сбоку тянулась полоска забора. Вернее, не забора, а тына с заостренными кулиями наверху. Тут же стояла лестница. Я подумала и забралась на нее под удивленными взорами дракона и девочки. «Сверху лучше видно», — пояснила я. «К тому же мне надо увидеть, какая тут местность». Вот это мужчина понял и даже одобрительно кивнул. А Мелисса смотрела с завистью. Ей отец залезать никуда не разрешал. Маленькая драконочка пыталась возражать, Нолый ран так на нее глянул, что малышка надулась и отвернулась. Я же отнеслась к такой ситуации одобрительно. Бархатные юбки и шляпка с перьями для лестниц и сеновалов не годятся. Вот переодену малышку в штаны, тогда пусть лазает где хочет. С лестницы я увидела много интересного. Например, реку и что-то вроде многолучевой звезды, начерченную прямо на земле. Оказывается, хутор был выстроен на холме. С одной стороны текла река, с другой высился лес. Пространство между строениями и лесом было хорошо расчищено. Видна четкая тропинка к реке и еще две в разные стороны. Я посмотрела налево, туда, куда убегала вторая тропа, и ахнула. Пасека! Обнесенная легким плетеным заборчиком, это, несомненно, была она колоды, накрытые деревянными крышками, а кое-где соломенными хохлами стояли красивым кругом. В центре высился вкопанный грубоватый стол. Вместо одного из ульев торчало что-то непонятное. Неужели амшаник? Ай до да крестьяне, все продумано и устроено с понятием. Пчелы вроде бы и в стороне, а на деле рядом. И заливные луга тут, и сад с плодовыми деревьями, А вон справа распаханная полоса, неизвестно для чего. Большое хозяйство, справное. «Господин Лейран», – поинтересовалась я, возвращая внимание двору и дракону. «А сколько на этом хуторе было мужчин?» Мой вопрос его удивил. Нахмурился, что-то посчитал и ответил. «Хозяин дома, два его женатых сына, три холостых и два мелких внука». «Значит, минимум шесть взрослых работающих мужчин. Интересно, способен ли будет заменить их один дракон?» Посетовала я и тут же мысленно хлопнула себя по голове, потому что от моих слов мужчина надулся и, кажется, в глазах снова мелькнул вертикальный зрачок. «Ладно, ладно, верю, что заменит». Тяжело вздохнув, я спустилась с лестницы. «Сад, огород и пасека подождут. Сначала живность». В хлеву мычали две коровы, бычок и две телушки. Мелисса смотрела на животных с изумлением, словно видела впервые. Я схватилась за голову. «Господин Лайран, это много!» «Много?» – дракон оглядел животных без интереса. «Коров нужно доить. Телки пока малы, их, наверное, можно продать. Но в зиму скотину не покупают, не хватит сена на прокорм, значит, надо держать до весны». «Бычок! Мелкие когтелки можно оставить на прокорм, а можно по морозу заколоть на мясо. Но пока все равно придется кормить и убирать за ним». Дракон пожал плечами. «Скажете, что нужно сделать, сделаю». Я только головой покачала. Кажется, дракон плохо представляет себе, что такое хлеб «Ладно, если что, это все мясо. Главное холодов дождаться». Тут же рядом с коровами стояли овцы и козы. Я опять тяжело вздохнула. Дюжина овец и два барана. Коз всего пяток плюс козел. Козлят не было, или продали, или съели. Но, судя по раздоенному вымени, коз тоже нужно будет доить. Овец не успели постричь, коз не успели вычесать. И все это стадо недовольно цокало копытами в небольшой загородке возле стажка сена. С одной стороны мясо, с другой доход. Год ведь нужно прожить, а не пару месяцев. Подумаем. За хлевом расположилась конюшня. Дракон разрешил крестьянам забрать одну лошадь и телегу. Условно они на ярмарку ехали. Еще три остались в стойлах. Про лошадей я совершенно точно ничего не знаю, призналась я. Зато я знаю. Еда и вода у них есть. Закончим обход, выпущу в леваду. Мне стало легче.